Эндрю Марвел, 1618-1678 годы. Поэт метафизической школы, друг Мильтона. В творческой эволюции поэта наблюдается движение от барокко к классицизму. Собрание его стихотворений в 1681 году было издано посмертно. Определение любви. Чудно любви моей начало. И сети, что она сплела, Ее отчаяние зачало и невозможность родила. Отчаяние в своих щедротах в такую взмыло высоту, Что у надежды желторотой застыли крылья на лету. И все же цели той единой я, верится, достичь бы мог, Не преграждай железным клином К ней каждый раз пути мне рок С опаскою встречать привык он Двух душ неистовую страсть. Соединись они и мигом Низложена тирана власть. Вот почему его статутом Мы навек разъединены И сердца, вскруженные смутой, Обнять друг друга не вольны Разве что рухнут небы В стихи последнем мятеже Все сплющив и как точки Сблизят два полюса на чертеже. Свои в любви есть линии ходы. Косым скреститься привелось. Прямые же, таясь поодаль, Легли, чтоб вечность кануть в врозь. И мы так. И любви рожденье, чей року ненавистен рост, Есть душ взаимонахожденье и противостоянье звезд. Перевод Шадрина